Глава сорок шестая. В голове будто взрывается бомба ядерная, за секунду уничтожающая все нейронные связи. Мой мозг не выдерживает напряжения, я начинаю нервно смеяться, и этот смех перетекает в истерику. Я падаю лицом в подушку, приходя в ужас от того, во что превратилась моя жизнь. Фарс, нелепость. Ладони потеют, я вытираю их об одеяло. А мужчина раздраженно смотрит на меня. Господи, он же намного старше моего отца, будь тот жив. Он это серьезно? Вы шутите? Мне хочется сказать ему что-то очень грубое, резкое, выплеснуть на него свой негатив, скопившуюся на Ратмира злость, ярость и бесконечную обиду, причинить боль и спросить, действительно ли он верит, что я променяю Сабурова на его старческое тело. Но я сдерживаю себя из последних сил и прикусываю язык. Нет у меня Сабурова. Некого мне терять. Он уже не мой. Права выбора я лишена. Не беспокойся. Тебе не придётся со мной спать. Для этого у меня есть другие женщины. Неприязненно продолжает, стоило мне притихнуть, будто прочитав отражение моих мыслей по глазам. А что придётся? уточняя пересохшими от волнения губами "стройте себя мою жену, настоящую жену". Цепляясь в него взглядом, селись понять, шутит ли он. Но его глаза остаются серьёзными, сосредоточенными. Этот разговор важен для него, возможно, он уже давно вынашивал план. Мне очевидно его желание отомстить Сабурову за то, что тот трахал под его носом жену. Юрасав, вероятно, её даже не любил, но из-за публичности жены и того, что её связь с Абуровым подверглась огласке в прессе, он был опозорен. Но неужели это достаточная причина, чтобы пойти против такого человека, как Сабуров? Ратмир убьёт вас, произношу будто вынося приговор. Зачем вам так рисковать? Морщится. Ему не нравятся мои слова. Знаешь, девочка, У меня осталось очень мало радости в этой жизни. Месть вкусное чувство. Не верю ему. Никто не будет рисковать своей шкурой только чтобы насолить. Все в этой палате понимают, что Ратмир узнав о свадьбе не отойдёт молча в сторону. Не будет наблюдать за нами, смирившись с тем, что я его кинула. Юрасов знает, что для их окружения это всё равно что прилюдно отвести собору выпосчётно. Подобное он не стерпит. Вторую щеку он не подставит, ведь меня видели рядом с Ратмиром буквально пару недель назад. Выходит, вы вот один. Я состояла в длительной связи с Юразовым за спиной Сабурова. Шах и мат. Чем дольше я развивала эту мысль, тем страшнее становилась. Не верю. Я вам не верю. Вы знаете, что он сделает с вами, со мной? Я не питала надежд, что меня оставят целой и невредимой после подобного удара в спину. Вы что-то не договариваете. Юрасов сердится. Вижу это по выражению его лица. Значит, права. Мужчина откидывается на спинку стула, смотрит на меня долгим взглядом, взвешивает в голове, что стоит мне рассказать, а какую информацию утаить. Догадываюсь об этом. Он вовсе не открытая книга, но Сабуров очевидно гораздо лучше умеет прятать свои мысли и играть в покер. Этот щенок к тебе не равнодушен. И пока ты со мной, Ратмир будет дезориентирован. У нас общий бизнес, из которого никто из нас не может выйти. Сейчас Сабуров породнился с Ямадаевыми, третьими партнёрами. А эта ситуация немного выровняет баланс сил. А это уже похоже на правду. Я опускаю глаза на постельное бельё, пытаясь скрыть их выражение. Не верю, что способен отвлечь Сабурова от мысли о работе. Больше не верю, что значу что-либо для него. Да, он несомненно собственник. Я его красивая игрушка. Но разве тот мужчина, что молча уехал на собственную свадьбу, любит? Может быть, любуется и обеспечивает, но скорее потребляет и использует. За что и платит своим вниманием и кошельком. А мне этого мало. Значит, дело в бизнесе. Понимаю план Юрасова. Не только. Я получил удовольствие, сбив с него спесь. Мои губы подрагивают в какой-то нелепой попытке грустно улыбнуться. Он всё равно нас всех убьёт. Предупреждаю обречённо. Мне настолько плохо сейчас, что даже смерть не пугает. Я сумею тебя защитить, если это всё, что тебя волнует. Даже оставлю наследство на случай, если он доберётся до меня. Не всё, конечно, но тебе хватит до конца жизни. Сомневаюсь, что если дам положительный ответ, жизнь моя будет долгой. Неужели вы верите, что родмир узнав о ребёнке оставит меня в покое? Он не узнает о ребёнке, утверждает без тени сомнения. Я не спрашиваю как, это очевидно. Деньги способны решить почти все проблемы. Через года два, когда пыл собора остынет, ты будешь свободна. Если захочешь, я помогу тебе даже поменять имя. А до этого всё, что от тебя требуется, появляться со мной на светских мероприятиях в качестве моей супруги со всеми вытекающими. Когда скрывать беременность станет невозможно, я отправлю тебя в свой дом в Испании. Он записан на сторонний оффшор, так что до тебя не доберутся и не найдут. А после вернёшься с ребёнком в Москву с нашим ребёнком. От последних слов желудок скрутило спазмом. Это будет контрольный выстрел в луп Сабурова. Если он решит, что я родила от Юрасова, то оsатанеет. Боль от его поступка ослепила разум, а эта мысль принесла покой и удовлетворение. Хотелось наблюдать за его муками, вкусить их, распробовать на языке. Это была извращённая, нездоровая потребность. Но справиться с собой и перебороть её, я уже не могла. Юрасов будто поставил меня на рельсы и толкнул, а я по наезжанной колее покатилась вниз, не думая о последствиях. Отчаяние немного отступило, и мое существование уже не казалось таким обречённым, безвыходным. Сначала я отомщу, а потом начну новую жизнь. Прикрываю глаза, раскладывая план Юрасова по полочкам. Одно я знаю точно: быть с Абдуровым я уже не смогу. Но если я останусь рядом с ним, он в итоге меня поломает. И так крупица разума, что ещё не уничтожена наркотической зависимостью от него, отлично это понимала. Я хочу брачный договор и гарантии.